Пятидесятница или День Святой Троицы Празднуется в Пятидесятый день после Светлого христова Воскресения в память Сошествия Святого Духа на апостолов во славу Пресвятой и Живоначальной Троицы, единого и истинного Бога нашего. Господь Бог наш Иисус Христос пред Вознесением на небо повелел ученикам Своим не отлучаться из Иерусалима пока не сойдет на них Дух Святый. Они собрались в одном доме, где постоянно пребывали в молитве, совершали таинство причащения, с нетерпением ожидая обещанного Господом Утешителя, Духа Святого. И вот настал день Пятидесятницы, которую в Иерусалиме иудеи праздновали при многолюдном стечении молящихся из разных стран в память законов, данных на Синае и в благодарность Богу за произращение нового урожая, хлеба и плодов. В этот-то день, именно в 50-й по воскресении и в 10-й по вознесении Господнем, в третьем часу дня, по-нашему в девять утра, раздался шум, как будто буря налетела, так что потрясся дом. Сердца апостолов исполнились необыкновенной радостью и все они увидели вдруг над головой каждого из них по огненному языку. Это сошел Дух Святой. Все они сразу стали как бы другими, стали говорить на разных языках, как их прежде не знали, начали проповедовать христианство и с такой силой и убеждением, чего раньше не умели. В тот же день, благодаря проповеди апостола Петра, три тысячи человек обратилось ко Христу. Трапарий. Благословен естьи Христе Боже наш, и же ловцы явлей, не Духа Святого, и теми тебе. Ловцами называются здесь апостолы. Они своим учением о Христе Спасителе как рыбаки неводом улавливают людей, приводя их к вере в Него. По-русски. Благословен Ты, Христе Боже наш, явивший премудрых ловцов, не спаслав им Святаго Духа и ими уловивший Вселенную. Слава Тебе, человеколюбче! Читается Евангелие от Иоанна, глава 7, стихи 47 по 52 о проповеди Иисуса Христа относительно даров Святого Духа и о споре иудеев о Христе. Особенности праздника в Троицын день А. Вслед за литургией совершается вечерня, на которой читаются в царских вратах молитвы с коленопреклонением. преклонением. Б. Храмы и дома христиан украшаются древесными ветвями и цветами. Праздник Пятидесятницы называется Днем Святой Троицы потому, что в сошествии Святого Духа, подобно как при крещении Христовом, явно обнаружилось участие всех трех лиц при Святые Троице. Бог Дух Святый сошел. Бог Сын исходатайствовал Святого Духа у Бога Отца – обещав его апостолам, а Бог-Отец ниспослал его. Следующий после Троицы день, понедельник, посвящается уже собственно Святому Духу, отчего именуется «Духовым Днем».